ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПЕРЕДАЧА На следующее утро прибыла телевизионная группа, аж пять человек. Рудольф поспешил им навстречу и объяснил им, в чем состоит преимущество в фойе перед номером гостиницы. «Здесь очень хороший боковой свет», — сказал он. Установили два маленьких прожектора и камеру. Весь разговор шел на французском языке, которого Фабиан почти не знал. Однако из объяснений Экопса он понял, что происходит что-то непредвиденное. Видимо, Рудольф был так рад выступить по телевидению, что потерял бдительность и не стал уточнять, с какой программой имеет дело. Теперь... Выяснилось, что компания, которую представляет эта группа, интересуется прежде всего культурой, и Рудольфа оказался в их поле зрения как известный этнограф и хореограф. Кстати, позднее обнаружилось, что эту передачу им устроила вдова полковника, сражавшегося в Алжире, в прошлом известная исполнительница танца «Живота» из Туниса. Ведущий передачи спросил, какое участие принимали эстонцы в праздниках танца в советское время – добровольное или принудительное – и прижились ли в эстонии новые танцы такие как бригадирская полька и танец шахтеров и есть ли какая нибудь надежда в связи с интеграцией в мир что вялый уграфинский танец станет наконец живее шеф не дал сбить себя с толку и сделал хорошую мину при плохой игре теперь пригодился граммофон У Рудольфа по привычке всегда были с собой пластинки с народной музыкой, и он научил съемочную группу танцевать старушечьи страдания. «Только зря побеспокоили бедного Орвелла», — усмехнулся он после ухода съемочной группы, срывая с двери «Звездочки».